Глава вторая. Любой школьник мог бы ответить на вопрос, чем отличаются люди от д в у л и к и х но было еще кое-что помимо числа хромосом в цепи ДНК, нечто, делавшее всех д в у л и к и х подобными друг другу. Их клетки не эволюционировали и не были способны менять свою структуру, вступая в конфликт с чужой ДНК. Они или подчинялись, или подчиняли. но и далеко не каждый человек укушенный вампиром, обгрызенный оборотнем или отравленный инкубом становился подобным им. Человеческая ДНК сопротивлялась такими з м е н е н и я м и только единицы были достаточно сильны и пластичны, чтобы поддаться и выжить, становясь на новый, хоть и тупиковый, путь развития. Человеческая природа поистине чудесна, словно мягкая и податливая глина. Бери и лепи из нее, что душе угодно. Оборотня, эльфа, ведьму, инкуба. Да, в у л и к и е были лишены этого, и все, что могло ожидать их в результате генетического вмешательства, деградация. За сотни лет ничего не изменилось. Вервольфы всегда были п о л у зверями, п о л у людьми, о стаухи р остались в а народом холодным и отрешенным, а вампиры балансировали между простыми упырями и теми, кто ставил себя на ступень выше обычных в у р д а л а к о в Ничего не изменилось в природе этих тварей. Они просто научились сосуществовать друг с другом, иногда все же ностальгируя по темным векам, когда можно было практически безнаказанно опустошать целые деревни. Джек знал это и знал, что абсолютная власть любого превратит в чудовище, неважно, есть у него клыки и пара лишних хромосом или нет. Детектив Джек с а л ь е не верил вампирам. Они играли по своим правилам. Маскируясь за внешней оболочкой общего равноправия, но в них всегда жила безумная жажда крови. Никто и ничто не могло вытравить ее. Именно этого и опасался детектив. Кровопийцам ничего не стоило разделать их троих прямо на месте, будто и не было. Массивные цепи зазмеились вверх, словно живые, издавая жуткий лязгающий звук и пробуждая толпу мурашек неприятной волной, рванувших вверх по спине. Джек верил, что на каждой такой двери, н и один десяток которых наверняка был разбросан по лабиринту подземных тоннелей, есть свой кодовый замок определенным образом защищавший от внешнего п о с я г а т е л ь с т в а незваных гостей и возможного нападения ищейек, хотя в этом случае уже ничто не могло бы спасти тех, кто находился по ту сторону. Дверь распахнулась, и на них повеяло мерзлым подвальным холодом, совсем не так, как было в доме ведьмы. Хотя и этот воздух казался гладком свежести по сравнению с затхлостью уже поднадоевшего тоннеля, Алекс поёжилась, пытаясь разглядеть появившегося в проеме вампира. Из темноты на них уставилась пара ярко-голубых глаз, больше похожих на кубики льда, в глубине которых не т е п л и л о с ь и искрки о человеческого тепла. Худое и бледное лицо привратника неприятно отдавало мертвенностью, и девушка подумала, что он должно быть. Уже очень долго выполняет свои обязанности, встречая гостей. Мифы о с в е т о б о я з н и вампиров давно стали сказками, как и болтовня об осиновых к о л ь я х серебре и святой воде. Убить этих существ можно было ровно также, как и любого человека: пуля в лоб или в сердце. Все жили и подчинялись законам этого мира, пусть немного в неравной степени. Так что мысленно Салье уже подсчитывал количество пуль в своем к о л ь т е хотя по правде говоря... Он и так сделал это раз сто по пути сюда. Кто такие? Глухо, почти надменно спросил вампир. Мотнув головой, Велмар указал на Джека и Алекс. Это мои друзья, Мэтт Фрей. Упырь помолчал пару секунд, потом п о д н ё с г у б а м рацию. Передай шефу, здесь внизу инкуб, некромантка и человек, говорят от Фрей. В р а ц и и з а с к р е ж е л а и голос отчетливо произнес: м и н у т о Пока ждали ответа, с а л ь е быстро обвел взглядом помещение за спиной вампира, опознав подвал. Причем его стены, потолок и даже пол были обшиты толстыми металлическими пластинами. Лицо упыря оставалось бесстрастным, он неспеша рассматривал их, и Джек был готов поклясться, принюхивался, мысли н а б л и з ы в а я с ь Его ледистые глаза на мгновение задержались на детективе, словно ощупывая. с а л ь е не думал скрывать своих эмоций. Он уставился на вампира, стараясь не тянуться к оружию за поясом. Пусть проходят. Громкий ответ разорвал повисшую тишину. Разрешение было получено, и превратник сделал шаг назад, пропуская гостей внутрь. Теперь они могли оглядеться, и Джек, не удержавшись, громко присвистнул. Стена, что располагалась сразу за огромной железной дверью, в отличие от трех других, оказалась выполнена из серого бетона. и представляла из себя огромный составной экран. Множество жидкокристаллических мониторов в режиме реального времени показывали десятки постоянно сменяющих друг д р у ж к у картинок. Не оставалось сомнений, что вся территория вокруг логова вампиров была утыкана камерами наблюдения, позволяя просматривать каждый уголок. Вампир мотнул головой, указывая им направо. Вас отведут. И с т е н и Неслышно вынырнул еще один, одетый в черный деловой костюм кровосос. Выглядывающий ворот рубашки был настолько белоснежным, что почти неестественно выделялся на фоне приглушенного света. д в у л и к и й молча повел их вверх по узкой лестнице, переходящей в такой же узкий коридор, и скоро вывел к дверям лифта. Где мы? Джек боравил взглядом спину вампира охранника. Тот определенно был при оружии. Дорогой пиджак не скрывал очертаний кобуры. А на белобрысом затылке виднелся шнур от наушника. Местная охрана с виду не особо впечатляла своими габаритами и была наголову ниже самого детектива, но то было обманчивое впечатление. По силе и скорости в о р д а л а к и никому не уступали, даже оборотни казались и г р и в ы м и щ е н к а м и когда пехота вампиров вступала в бой. Понятия не имею, буркнул Веллмар, я с местными дел не имею. Раздался тихий звон, и стальные двери лифта распахнулись, приглашая войти. Кабина оказалась довольно скромной, и с а л ь е пришлось изрядно потесниться, чтобы не прижать остальных широкими плечами. Видно, вы не часто тут гостей встречаете, пробормотал он, вжимаясь спиной в прохладную стену. Вампир не ответил, продолжая раздражать своим бритым светлым затылком. Кто твой хозяин? Снова подал голос с а л ь е игнорируя о б р о ш е н н ы й на него недовольный взгляд Алекс. Но упырь, словно язык проглотил. Его идеально ровная спина просто бесила Джека. Хотелось р а з р я д и т ь в нее всю обойму. К тому же было страшно тесно, так что поднимались они дальше в тишине. д о б и т ь с я реакции от их проводника оказалось делом г и б л ы м Эти существа могли быть весьма молчаливыми. Когда двери разошлись и все едва они вывалились вслед за охранником, Джек понял, что на этот раз в игре сделаны очень серьезные ставки. Твою мать. Алекс проследила за его взглядом и замерла. Где-то рядом засопел Веллмар. На них со стены смотрел огромный портрет о л т о р а Далласа, не просто одного из самых могущественных вампиров в городе, а буквально во всех новых штатах, да просто во всем чёртовом мире. Даллас не был древним, ему исполнилось лет сто, не больше. По меркам вампиров совсем мелкий, но этот мальчишка пятьдесят лет назад... уничтожил старейшин всех семи кланов, включая свой собственный, а затем объединил их и, конечно же, возглавил. Он стал основателем банка крови, начав изготовление искусственного питания для своего вида. Под его началом работали 9 из десяти медицинских научных центров страны, и не было ни одного д в у л и к о г о или человека, кто бы не знал о Уолтера Далласа. И если в начале Джек, хоть и со скрипом, но доверился Алекс и Велмару. то теперь он понял, что из особняка им живыми не выйти. т р е к л я т ы й Даллас без сомнений найдет способ избавиться от них, а потом заставит Алекса работать на себя. Они угодили в самую середину паутины, и чем сильнее будут трепыхаться, тем больше увязнут в ней. Следуя за молчаливым провожатым Джек со злостью понимал, что ничего, абсолютно ничего не сможет сделать. Ему максимум позволят потянуться за оружием, а уже через мгновение Он свалится с разорванным горлом. Даллас не станет сдавать их и щ е й к а м Нет, такой товар, как некро в е д ь м а еще обладающая какими-то артефактами верховной, он оставить себе. Было вообще удивительно, как у п ы р е н ы ш до сих пор не добрался до президентского кресла и позволяет людям устанавливать порядки. История о л т е р а не была тайной. Все знали, что он собственноручно перерезал многих конкурентов на своем пути к власти. Сейчас же это б ы л всеми уважаемыми ценат и бизнесмен, строящий храмы для иноверцев и жертвующий б а с н о с л о в н ы е суммы на благотворительность. Но Салье бы не удивился, узнай он, что э т о и щ а д и е Ада купается в крови человеческих девственниц в своем подвале. Какие дела с ним могла вести Фрея? Блондин довел их до двери и без стука вошел, безучастно приглашая за собой остальных. Алекс обреченно выдохнула и быстро взглянула на Салье. Вдруг напомнив ему маленькую девочку, чьи самые жуткие страхи вот-вот в о п л о т я т с я в жизнь, ему захотелось обнять девушку, прижать к себе и сбежать на к р а й света, где никто и никогда ее не найдет. Но Алекс подалась вперед, разрывая зрительный контакт, и вошла в кабинет. Даллас стоял у окна спиной к гостям. На нем была надета темная водолазка и узкие черные брюки. Этот костюм очень выгодно подчеркивал стройную фигуру юноши. н а в и д самому главному и страшному вампиру казалось не больше двадцати. Совсем юнец, п о д м я в ш и й под себя всю теневую структуру д в у л и к и х и перевернувший жизнь этого города с ног на голову. Волосы были подстрижены, тем не менее темные пряди крупными кольцами чуть прикрывали уши. Яркий солнечный свет заливал его юное чистое лицо, и было совершенно ясно, что так сильно отличало самого завидного вампира новых штатов от других кровососов. Даллас оказался лишен бледности ходячих мертвецов, присущей этому виду. Его кожа, не тронутая загаром, была приятного человеческого оттенка, молочно-белая, как у аристократа, и живая. Из-за медленного метаболизма вампиры не особо ценили дневной свет, но у о л т е р а это казалось н и с к о л ь к о не беспокоило. Прежде, встречая его фото на обложках дорогих журналов и газет, Алекс всегда думала, что это очень качественная работа визажистов. Сейчас она не была так в этом уверена. Даллас отличался от других, возможно, ровно настолько же, что и она сама.